Глава седьмая Как ни странно, но после этого весьма необычного обеда, во время которого я не съела ни кусочка, Геркел лично отвез меня в мою прежнюю комнату и оставил там, но перед тем, как выйти, шокировал еще раз, прижавшись губами к моему виску. Столько ласки от мужчины я не видела никогда, в его глазах не было ни злобы, ни холода, только странное восхищение, к которому я не привыкла. Я была в смятении. Сердце разрывалось от боли и страха перед этими непонятными чувствами, которые ворвавшийся в мою жизнь чужак пробудил в давно угашей душе. Поцелуй. Он оказался таким теплым и трогательным. Будоражил и смущал. А еще жутко пугал. Хотелось вопить и бежать отсюда подальше, спрятаться и просто пережить этот день – Я кружила на коляске по маленькой комнатке, словно зверек, загнанный в клетку, и не знала, что и думать, как воспринимать новую реальность. Вскоре ко мне пришла няня с покрасневшими от слез глазами. Пожилая женщина напряженно вглядывалась в мое лицо, словно страшась задать вопрос. «Он сказал, что маяло ему неинтересно и что с женщинами не воюет», — шепнула я, поняв, что съедает мою старушку. Прикрыв глаза, и Елунсия распрямилась, будто камень я с ее плеч сняла. Амела, он тебя не тронул?» В сухом голосе нянечки все еще слышалась тревога. «Нет», — я покачала головой, — «не тронул». Больше старушка вопросов мне не задавала. Она бестолково толкалась у шкафа и зачем-то наводила порядок. Я понимала, что там всего шесть платьев, пара ночных рубашек, шерстяные чулки до да панталона. Но если перекладывание этого нехитрого гардероба помогало женщине успокоиться, то пусть продолжает. Подъехав к окну, я выглянула во двор. Вот оно, постоянство. За толстым стеклом пейзаж никогда не менялся. Угол сарая и огороженный грубой металлической сеткой загон для некогда водившихся у кос. Через него были видны центральные врата. Порой я днями напролет в ненастную погоду сидела и наблюдала за тем, кто выходит и заходит во внутренний двор замка. Бестолковое занятие, но хоть какое-то. Да, когда-то во времена правления моего деда у нас было богатое хозяйство при замке, да и деревни жили сытно. Мой отец заметно ухудшил наше положение, но все же при нем даже северные поселения получали княжескую помощь в зимнее время года. На колени же княжества поставил мой супруг князь Хумьяр. Он всегда высказывал мнение, что правитель не должен думать о своих подданных. Это они обязаны крутиться день и ночь, чтобы угодить своему хозяину. Понятно, что при таком подходе за пару лет мы оказались разорены настолько, что на счету каждый поросенок. Лес на севере кишит умертвиями, на юге страшный голод. При том, что там богатейшие угольные шахты. Вот только князь такую цену за уголь ломил, что желающих покупать не нашлось. Я невоспитанно шмыгнула носом. Если северяне окажутся плохими хозяевами, то по миру уже мы все пойдем. Словно услышав мои мысли, в загон силой распахнув проржавевшую калитку, вошли трое воинов. Обойдя территорию, они попинали высокую траву и сокрушенно покачали головами. Один из них обернулся и случайно встретился со мной взглядом. Не знаю почему, но я улыбнулась. Молодой мужчина также открыто поприветствовал меня вежливым кивком головы. Его жест повторили и остальные. Столько почтения было в этих простых поклонах. Невольно я расправила плечи и приподняла подбородок. В глазах мужчин читался интерес. Тот, с которым воины мужа смотрели на служанок, работающих в замке». На миг я ощутила себя женщиной. Быть может, даже привлекательной. Но мужчины отвернулись и занялись своим делом. Расслабившись, я поерзав, нашла удобное положение в кресле и принялась наблюдать за их действиями. Странные они все таки Волосы словно пеплом присыпали и локоны длиннющие. А главное, красивый ведь каждый на свой лад. Прохаживаясь вокруг загона, мужчины продолжали что-то замерять и изучать скрыли давно сгнивший, покосившийся сарай. Видимо, силу для этого они приложили немалую, потому как дверь, сорвавшись с петель, повалилась на земь. Мужчины виновато покосились на меня, следящую за ними в окно. Но, признаться, в этот момент стыдно было именно мне. Смешно, конечно. Пришли захватчики, а я краснею перед ними за развалившийся сарай. Но ничего с собой поделать не могла. Хорошо, хоть замок мои предки построили пусть и небольшим, но крепким. Перекинувшись парой фраз, которые, к сожалению, я расслышать не смогла, потому как окно уже лет пять не открывалось, северяне удалились. «Наверное, из всех войн, что видела моя земля, это самое нелепое и жалкое. По сути, северяне просто прошлись по княжеству до его центрального поселения и заняли наш замок. Ни сражений, ни подвигов ратных, ни сопротивления со стороны населения. И чего-то мне даже обидно не было». «Мы окунули народ в голод и нищету. Они в ответ сдали нас врагам на милость. Что князя Хумьяра найдут, я не сомневалась. Главное, чтобы моя Алла не пострадала». За моей спиной что-то звякнуло. Обернувшись, увидела вошедшую кухарку Рою. «Княжна, Геркайл приказал принести вам обед», — негромко произнесла она и поставила поднос с едой на прикроватную тумбу. Недоуменно глянув сначала на тарелки и стакан с травяным отваром, потом на служанку, я решила все же переспросить. Герр приказал меня покормить. Мне запрещено покидать покои. В душе что-то перевернулось. А вдруг меня запрут в этой комнате? «Нет, княжна, что вы!» Женщина замотала головой, да так энергично, что на мгновение мне показалось, она у нее отвалится. Он велел собрать вам обед, чтобы овощи были, мясо и все. Других указаний не было. Я пожала плечами и перевела взгляд на няню. Она тоже как-то странно косилась на еду, но молчала. Подъехав к столу, взяла салфетку и разложила на коленях. Я действительно не ела ничего с самого утра. Да и вареный картофель с жареной куриной ножкой выглядел аппетитно. Но все же забота со стороны северянина одновременно и удивляла, и настораживала. «С чего ему вдруг заботиться обо мне?» Что не так с этим мужчиной? Да и вообще, сам факт, что ему есть дело до того, ела я или нет, поражал. Подцепив на вилочку картофель, я принялась есть. Кухарка покинула комнату, а няня продолжила копошиться в моем гардеробе. Наверное, за последние десять лет это был самый спокойный ужин. Не нужно было держать спину за княжеским столом так, словно спицу проглотила». «Нет волнений по поводу того, что я стану очередным объектом для остроумных изречений супруга. Ешь себе и наслаждайся вкусом овощей и мяса». Я даже смогла распробовать то, что ем, посмаковать, разжевать и ощутить вкус. Блаженно закрыв глаза, наслаждалась покоем. Я почти закончила обедать, когда дверь снова отворилась и вошел Гер. Не обращая на нас внимания, он прошелся по комнате, оценив убогую обстановку. Поморщился и кивком головы приказал няне выйти. Но моя старушка с места не сдвинулась, чем повеселила северянина. «Не выйдешь сама, вышвырну из замка», — смелейшей улыбкой сообщил он. И произнесено это было так, что сомнений не оставалось. «Выкинет, не пожалеет. С этого северянина станется». «И я, Лунтия, вам лучше слушаться, Геркаила. тихо намекнула я няне «не лезть на рожон» но она и без того все поняла. Строптивая старушка, бросив на меня очередной виноватый взгляд, все же подчинилась. Шаркой ногами с поникшей головой она проследовала к двери. «Да не съем я ее», — бросил ей вслед Гер. «Ну, может, только укушу. запекантное место пару раз». Мое лицо вспыхнуло пламенем смущения, когда я поняла, о чем он намекнул. Нянечка же что-то проворчала сквозь зубы и все же покинула комнату. «Это даже хорошо, что у тебя такая верная служанка», – подметил Гер после того, как дверь захлопнулась. «Она растила мою мать и меня сестрой, а ее мама – мою бабушку», – бесхитростно ответила я. «Спасибо вам за обед. Это было неожиданно». Я старалась быть вежливой и не злить его, не выводить из себя, но само присутствие мужчины в этой комнате нервировало и держало в напряжении. Северянин подошел ближе и, не обнаружив ни кресла, ни стула, сел прямо на застеленную кровать, глянул на пустые тарелки, а потом с неким укором на меня. «Все же ты была голодна, а со мной есть отказалась». Я сглотнула, прикусив нижнюю губу. Отвечать на его реплику не стала. В данном случае лучше промолчать. «Что же неожиданного было в тарелке с картошкой?» С искренним непониманием поинтересовался он. «Вы даже не знаете, что я ела». Я попыталась улыбнуться своему незваному гостю, но вышло как-то жалко. Мужчины никогда не интересуются делами женщин, и уж тем более их не заботит то, кто что ел и когда это делал в последний раз. «Какой бред!» — хмыкнул Гер. «И не надо называть то существо, что правило туда меня мужчиной». «Князь Хумьяр?» «Довольно!» — рявкнул он. Я даже имя этого из твоих уст слышать не желаю. Считаю, что он уже сдох. И все же вы ведете себя странно. Я не могу понять, что творится в вашей голове. И, конечно, вы должны понимать, что ваши шутки на мой счет смехотворны. Но я запнулась, потому как желала высказать то, что терзало меня последние несколько часов. Я хотела бы остаться жить и здесь, не обязательно в замке. «Во внешнем дворе есть крепкие и пригодные для жизни дома», — тихо попросила я после некоторого молчания. «Я боюсь, что мне и няне просто некуда идти, а в моем положении где-либо пристроиться». Амела, тебе не надо больше ни о чем переживать», — снова перебил меня северянин. В его взгляде скользнула неуместная жалость. «Это меня задело». «Не смотрите, пожалуйста, на меня так», — выдохнула я. «Как?» Не понял он. Так, словно я недобитая собака. Мне стало так противно от понимания того, как низко я пала, что выгляжу как недобитая калека, недоумертве, которым по сути и являюсь. Я не желала мириться с такой действительностью. Я вырву язык любому, кто посмеет тебя так оскорбить. Но смотреть я на тебя буду так, как посчитаю нужным. И в следующий раз... «Дважды подумай, прежде чем сделать мне замечание, колючка моя». Кажется, грубый жестокий северянин никуда не делся. Он сейчас прямо смотрел мне в глаза, и даже намека на сострадание в его глазах больше не было. «Что касается обеда?» Он призадумался. «Мне совершенно наплевать, как вели себя мужчины твоего рода и тот слизняк, что посмел прикасаться к тебе. Но о нем мы вспоминать не будем». Скоро его и вовсе не станет. А о мертвых, как известно, либо хорошо, либо помолчим. Я же буду относиться к тебе так, как того велят обычаи моего клана. Женщина цена, тем более та, что ты назвал своей. Что она ела, что она не надето, как себя чувствует. Все это дело ее мужчины. Ты моя забота, так что привыкай». Сняв с запястья широкий металлический браслет с высеченными на его поверхности рунами, он поднялся с кровати и, подойдя, взял мою руку в свою. Не понимая, что происходит, я попыталась выдернуть ладонь, но он не дал. Странно улыбнувшись, Геркайл защелкнул браслет на моем запястье. Руны вспыхнули и угасли. «Что это за украшение?» – насторожившись, поинтересовалась я – Но в душе испытывало странное, неведомое ранее ощущение довольства, что ли. Мне никто никогда не дарил подарков. Это не украшения, это брачные браслеты, сладко протянул мужчина. Отныне ты моя супруга, Аммелла из клана Бессон. В вот одном ты была права, девочка. Твой род действительно прервется на тебе. Наши дети будут принадлежать Северу и моему клану. Опешив на пару мгновений, я ухватилась за широкий обруч и попыталась снять его с руки, но он не поддавался. «Не выйдет колючка. На нем магическое плетение. Привыкаю его носить». «Я замужем!» — немного истерично заявила, все еще дергая браслет. Гер мягко, но в то же время уверенно отвел мою руку и поправил украшение. «Это жалкая тварь. Уже завтра будет болтаться на крепостной стене». А в качестве подарка я отдам тебе женщину, что в его повозке. Ты ведь за нее переживала. Взгляд его стал таким хитрым и в то же время подкупающим. Маяла, выдохнула я, вы не тронете ее? Нет, но только если ты признаешь меня своим супругом. И снова эта мальчишечья озорная улыбка. Сколько же лиц у этого мужчины и где истинная? Это шантаж. Выдохнула я, понимая, что ради мальчихи признаю своим супругом хоть умертвее. Нет, девочка, шантаж выглядит несколько по-иному. Например, за каждый час, что ты думаешь сказать мне «да» или «нет», я буду отрывать голову одному из твоих близких. Начну, наверное, с няни, которая изрядно меня раздражает. От его слов меня передернуло, и ведь выглядел он так мило, словно мальчишка, такая трогательная улыбка на устах. «Вы монстр!» – выдохнула я. Мужчина лишь неопределенно пожал плечами. «Выбирать тебе, Амела, Либо ты сейчас меня целуешь и признаешь своим мужем, либо я иду вымещать зло и нанесенную мне жестокую обиду на тех, кто тебе дорог». Подмигнул он. «Вот это уже шантаж, если ты не поняла». Я смотрела на него и не понимала, серьезно ли он говорит или шутит. Мужчина выглядел добродушно и расслабленно. Его внешность совсем не вязалась со словами, которые он произносил. Сглотнув, я уставилась на рисунок пледа, что застилал мою кровать. Когда-то на нем были изображены красные цветы, но теперь ткань полиняла настолько, что выглядела бесцветной тряпкой. Амела, я все еще жду твой ответ. И поверь, терпение не самая сильная сторона моего характера». «Я не хочу», — тихо шепнула, не поднимая взгляда. «Чего не хочешь?» — не понял он. «Не хочу быть чьей-то женой. Отпустите меня, я прошу вас. Изгоните из замка, определите на работы, да хоть в свинарник. Все, что угодно, только не брак». «Это не обсуждается», — жестко произнес он. «Ты уже моя супруга по законам Севера». «Но я же замужем». Я попыталась достучаться до этого упрямого северянина. «Только представьте...» Каким вы станете посмешищем, взяв в жены женщину, которую за глаза умертвием называют?» Кайл искренне рассмеялся, подавшись вперед, ухватил меня за плечи и под колени и резко поднял с кресла. «Что вы делаете?» — взвизгнула я от неожиданности. Но ответа не последовало. Вместо этого я оказалась в крепких объятиях мужчины.